По-прежнему, не поворачиваясь, он поднялся на капитанский мостик и, постояв с минуту, отступил снова назад, но тут столкнулся с Морганом, окончившим свою вахту. — Ах, извините! — сказал он, смущенно заливаясь краской. — Вы тоже заметили, какого цвета стало солнце, сеньор? — спросил его помощник. — Нет, а что такое? Посмотрите сами. Взглянув на небо... Корсар убедился что ослепительно блестевшее солнце теперь стало багровым, как раскаленное железо. Обернувшись в сторону Ямайки, он увидел, что вершины гор резко выделяются на фоне неба, словно за ними разоржли яркий костер. Тень беспокойства пробежала по лицу Корсара, и взор его обратился к испанскому кораблю, молодой фламандке, так и не покинувшей своего места. — Быть урагану! — сказал он глухо. — Все говорит за это, сеньор, — ответил Морган. — Чувствуете, какой противный запах идет от моря? — Да, и небо начинает мутнеть. Это значит, что приближается один из тех ужасных ураганов, которые так часто бушуют в антилах. Как видно, придется расстаться с нашей добычей. — Можно дать вам совет, сеньор? — Слушаю вас, Морган. Переведите половину людей на испанский корабль. — Пожалуй, правы. Наши моряки огорчились бы, если бы такой корабль пошел ко дну. — А, сеньор, вы оставите на нем молодую фламандку? — сказал капитан, нахмурив брови. — Ей будет лучше на молниеносном, чем на шхуне. — Вас огорчит, если она утонет? — спросил капитан, резко обернувшись к Моргану и глядя ему в глаза. — Ведь она может принести нам не одну тысячу пиастров. — Ах да, верно. За нее должны заплатить выкуп. Прикажете перевести ее к нам, прежде чем этому помешают волны? Ничего не ответив, Корсар снова принялся расхаживать по мостику, словно мучимый навязчивой идеей. Походив несколько минут взад и вперед, он внезапно остановился перед Морганом и прямо спросил его, верите ли вы в роковую любовь? Что вы имеете в виду? — спросил помощник изумленный, — способны ли вы беззаветно полюбить женщину? — Должно быть, да. Не кажется ли вам, что влюбиться в красивую девушку страшнее, чем пойти на абордаж? — Иногда да, но и известный вам капитан, что, говорят флебустьеры и буконьеры с тортуги, прежде чем жениться на одной из женщин, присылаемых с удовлюстителями закона из Англии и Франции? — Никогда не занимался брачными делами наших флебусьеров и буконьеров. А они говорят так. «О твоем прошлом, женщина, я не спрашиваю. И совершенные тобой грехи прощаю, но о твоих будущих делах я должен знать все». И пощелков по стволу ружья добавляют. «Кто-то...» «Не знаю кто, а оно...» «Постоит за меня. Если ты даже промах, то оно не промахнется». Пожав плечами, черный корсар сказал, — Я имею в виду не тех женщин, которых принудительно высылают сюда заморские правители. Постояв немного, он показал на девушку, остававшуюся на своем месте, и спросил, — Что вы скажете об этой девушке, Морган? — Это одно из самых прелестных созданий, которых я когда-либо видел на Антилах. — И вы не испугались бы ее? — Этой девушки — Конечно, нет. — я ее боюсь, Морган. — Вы, которого называют черным корсаром, вы шутите, капитан? — Нет, — ответил Фребустиер. — Я заглядываю иногда в свой гороскоп. И к тому же одна цыганка мне предсказала, что первая же любовь окажется для меня роковой. — Поплевуйте, капитан, поплевуйте. — А что вы скажете, если добавлю? что та же цыганка предсказала моим трём братьям, что один из них погибнет в бою из-за предательства, а двое других будут повешены. Как видите, её печальное предсказание сблос. А что она сказала вам? Что я погибну в море, вдали от родины, повиняя любимой женщины. Бог мой! — пробормотался, дорогая из помощника. Но в последнем случае цыганка могла и ошибиться. — Нет, мрачно, — ответил корсар. Опустив голову, он на мгновение задумался, а потом добавил — пусть будет так. Спустившись с капитанского мостика, он направился на бак, где увидел африканца, беседовавшего с Кармо Иван Штидером. — Спустите на воду большую шлюпку! — крикнул им он. — Привезите к нам на корабль фламандку и освиту. Оба флебусьера и африканец бросились выполнять приказания. Тем временем Морган, чувствуя, что скоро придется перерезать буксирный швартов, отобрал 30 матросов для оказания помощи тем, кто уже находился на борту линейного корабля. Через четверть часа Карму и его товарищи вернулись назад. Фламандка и спутники поднялись на борт молниеносного. У лестницы их ждал корсар. Вы хотите безотлагательно что-то сообщить мне, кавальеру? Спросила девушка, глядя ему в глаза. — Да, синьорита, — ответил с поклоном корсар. — Слушаю вас. — Обстоятельства таковы, что нам придется бросить ваш корабль на волю судьбы. Но почему же? Разве нас преследует Нет, надвигается ураган, я вынужден прекратить буксировку. — Вам, наверное, известно, как страшен Великий залив. Забушует ураган. На молниеносном вы будете в большей безопасности. Спасибо за заботу кабальера. Не благодарите меня, сеньора ответил задумчивый корсар. Боюсь, что ураган не пройдет и для нас бесследно. Указав на кают-компанию, он снял шляпу и произнес — Воспользуйтесь моим гостеприимством, синьорита. Надев шляпу, он поднялся на капитанский мостик. И в тот же миг ветер, налетевший со стороны Малых-Антильских островов, возмутил спокойствие, царившее на море. Шлюпки, на которых тридцать моряков переправились на линейные корабли, вернулись обратно. Перфребуссьеры поднимали их на борт молниеносного. Стоя рядом с Морганом, корсар стал вглядываться в восточный край неба. Огромные темные тучи. С красной каймой быстро заволакивало горизонт, в то время как солнце, опускавшееся к горизонту, все больше окутывалось дымкой. — На Гаити уже бушует ураган, — сказал корсар Моргану. — А малые антилы, наверное, обращены в Уины, — добавил помощник. — Через час и это море станет неузнаваемым. — Как бы поступили на моем месте? — Поискал бы убежища на Ямайке. — Молниеносный бежал от урагана! — воскликнул гордо корсар. — Этого не будет никогда. — Но ведь вы знаете, сеньор, как страшны ураганы в Антильских островов. — Знаю, но не отступлю. — Пусть испанская шхуна, а не молниеносный, прячется у берегов. — Кто командует на линейном корабле? — Отсман, Ван Горн. — Он сумеет выбраться из этой переделки целым и невредимым. Спустившись на квартер-дек, он взял в руки рупор, вскочил на фальшборд и громко крикнул. — Руби буксирный швартов! — Боцман-Монгорн, держите курс на майку мы ждем вас на тортуге Хорошо, капитан, — ответил Боцман, дожидавшийся на носу приказания. Вооружившись топором, он одним взмахом перерубил швартов, затем, обратившись к морякам, воскликнул обнажив голову. «Да помилует нас Бог!»